Он олицетворением греховности. Ее взор был полон милосердия и сострадания. В его глазах сверкали молнии. На ком останавливался ее взор. его словно осеняло божественное благословение и спокойствие. Но никак нельзя было сказать того же про глаза Алагира. «Раз двенадцать в течение дня».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 «Господь Бог», — сказал он, — «прошу тебя, поступай с лагиром так, как лагир поступал бы с тобой, если б ты был лагир, а он Бог». Молитва эта была многократно и многими народами похищаема в продолжении последних четырехсот лет. но настоящий автор ее — Лагир. Этот факт подтверждается правительственными документами Национального архива Франции. Мы можем сослаться на авторитет Мишле. После этого Лагир надел свой шлем и вышел из палатки Жанны, крайне довольной собой.